Глава десятая. Командир подводной лодки Угарь, лейтенант Погорецкий, приказал прекратить огонь. Сухогруз, водоизмещением тысячи тонн, получивший попадание от ролинии, варился на бок, принимая воду через пробоины. Немногочисленный экипаж торопливо греб на шлюпках в сторону Массана. Невежливый народ, эти японцы, мало того, что мы их по-доброму отпускаем, так полюлись даже Кингстоны открыть. Старпом, вышедший в боевой поход и второй раз в жизни, как, впрочем, и капитан, улыбнулся шутке начальника. Японский флот не конвоировал суда, пересекавшие Корейский пролив по направлению к южному побережью полуострова поодиночке. Считалось, что таким образом потери от атак из-под воды окажутся меньшими. С эскортом движутся лишь борта, перевозящие военные грузы в Чимульпа. Однако вступила в строй железная дорога от южных портов до Сеула. Поэтому скоро основной объем перевозок и, стало быть, накал борьбы с транспортами переместиться в Корейский пролив, не слишком глубоководный, и пешащий островами, мелями и подводными скалами, а потому во многих местах крайне неуютный для подводных лодок. Адмирал Макарова дал приказ Порт-Артурскому подплаву сделать пролив до Пусана труднопроходимым для одиночек, отправив сюда половину кораблей. Понятное дело. Предстоят некие важные события в центре Кореи, потому нужно отличить японский флот на борьбу с подлодками между островом Косю и южнокорейским побережьем. За неделю патрулирования уголь отправил на дно суда противника общим тонажем не менее 20 тысяч. Точнее не сказать, в ночное время лодка торпедировала три транспорта, не рискуя всплывать и обстреливать их из орудий. Ночью не рассмотреть несут ли пароходы оружие и каков их тоннаж. Учитывая, что экипажи остальных полодок тоже не в преферанс играют, подходы миноносцев следует ожидать в ближайшие дни. Когда? С этого момента избиение беззащитных торговцев превратится в опасную игру в кошки-мышки. и С одной разницей, что мышка-субмарина тоже может погубить надводный корабль. Почищенная пушка приняла заглушки в дульную часть и казенник, дабы при погружении внутрь стола не попала вода. Водка двинулась средним ходом на северо-восток, дымя архаичной топкой и парового котла. Из люка выскочил матрос. Ваше благородие, так что акустик докладывает, слышен колокол к северу. Кто? Скат, ваше благородие. Малы вперед, лево на борт. Водки редко встречаются в море. Оно велико, субмарины малы и незаметны. Тем радостнее свидание. Богорецкий засек перископ минного заградителя в каких-то четырех кабельтовых, представив себя на минуту на мостике надводного корабля. Вражеский перископ на такой дальности непременно значит, что у тебя уже идут торпеды, и осталось лишь возносить Господу последнюю молитву, дабы предстать перед Святым Петром и спросив прощения за грехи. Лодки встали борт-оборт. С Мензага на паровую лодку отправились свежие припасы, им более ненужные. Скат ходит от порта Артура до Масана и пусану с точностью пассажирского парома. В лодочной тесноте нет отдельной капитанской каюты или кают-компании. Койка капитана по традиции отделена от прохода занавеской, но над головой нет другой койки, вот и все привилегии. Поэтому они беседовали прямо на мостике. «К Пусану не ходите, Виктор Владимирович», — посоветовал командир заградителя капитан-лейтенант Беляев. «Пусть пока на наших минах взрываются, до моря чистят, и осторожнее ближе к портам». Они как тральщиками минрепы подрежут, часть мин непременно течением в течение море уносится. Сами чуть на такое не попались. За совет спасибо, но к Пусану и далее ходят лодки поновее нашей старушки. Боюсь, если бы не война, ее списали бы в учебные. Не поверите, у нее даже малого дизеля нет. И правда, раритет. Однако же на таких прошлых войнах турок, австрийцев и англичан побили. Слышали, кстати, Владивостокский отряд начал мины под японскими островами ставить. Откуда? Мы здесь вторую неделю отдыхаем, новости разве что от вас узнаем. Англичане? Как всегда, уже успели подорваться и потонуть, и возмутиться, и быть посланными подальше за то, что лезут в зону войны. История повторяется. Неужели снова минировать Дарданеллы и Балтику? Не нам решать, лейтенант, но к тому идет. Минзак отчалил и быстро растворился в вечерних сумерках. А к ночи доложил о шумах субмарины. Не пролив? Аневский проспект на Пасху откуда движется, со стороны цусимы, ваше благородие, слышны винты и дизель, к погружению стоять срочное погружение полный вперед. Паровая лодка уходит под воду не быстрее, чем за полторы минуты. Таковы свойства ее силовой установки. Мало остановить топку, который гаснет без воздуха. Нужно непременно пропустить через цилиндры, избытки давления пара и тем понизить температуру в машинном отсеке. Да и выхлопная система сложнее, чем у Тринтлера. Нужно закрыть выскную захлопку и опустить домовую трубу. Лодка меняет курс, ваше благородие, движется прямо на нас. Не будет же таранить, разве что пустить торпеды на слух, но у них глубина хода не больше шести сажений. Значит, вниз, решил лейтенант. Погружение на 140 футов командир принял доклады о снижении давления в котле и достижении глубины, малый вперед, право на борт. Уверены, что там японец, — шепнул старпом. Наш был колокол, был перед тем, как на пятки наступать. по Горецке снова лгнулся к переговорной трубе. Стоп, машина! Винты прошелестили за кормой и чуть выше, удаляясь влево. Так, господа, они нас потеряли, но под водой отсижутся, пока в ночи бегают японские транспорты не дело. Малый вперед, всплываем. Черное тело с шумом вынеслось меж волнами. А костюк японца слыхать? Никак нет, ваше благородие. Вот и славно решил командир. Под водой старая лодка с паровой машиной ничем не уступит вражеской. Батареи и электромоторы у нас в порядке. Однако потопленный транспорт куда важнее, чем почетный, но не такой уж ценный приз, субмарина. Угорь медленно полз на запад в сторону острова Намхеда, дабы попасть на излюбленный японцами маршрут Нагасаки-Масан. И хотя около паровой машины, немного более шумный, чем электромотор, За час до рассвета акустик доложил о шумах, а скоро на фоне сиреющего неба над горизонтом появились дымы, за которыми нарисовались два сухогруза. полные вперед. Заслуженная субмарина окуталась нефтяным чадом и понеслась. Не 15 узов, как в молодости, но добрых 13 она развела. Транспорты заложили противолодочный поворот. Приближающийся к ним султан Дыма и Хвахлины явно записали насчет японского надводного корабля. В противном случае разбегались бы. Приготовить орудия, приготовиться к торпедной атаке. На недоменный из гастропома обучено, что или обстрелить суда из пушки или топить торпедами, но не одновременно. Командир пояснил. Если садим миндальничать, второй уйдет, не уверен, что догоним. Первого сразу на дно, второго пугаем. Головной транспорт оказался вооруженным парой пушек. Разобравшись, что справа по курсу коптит из субмарина, а у флота Микада одни дизели, его капитан распорядился стрелять полукабельтове от угря в небо взлетел первый белый султан. Тем самым у подводников появилось юридическое право топить врага, не приглашая спуститься в шлюпки. Пароход с пушками есть боевой корабль. Впрочем, в горячке боя о правилах часто забывают. Подводка, не снижая хода, выпустила две торпеды и повернула на второму судну. Хорошо бы нырнуть, пока торпедные взрывы не отобьют у канонировали любителей желание продолжать стрельбу, но так не хотелось терять скорость. Зрив развратил корпус ближе к корме, отчего над палубой поднялся столб пары из лопнувшего котла. Выпустив из виду обреченные судно, Погорецкий пернул бинокль ко второму, отчаянно пытавшемуся, отвернуть. Старые, галантные времена. Полагалось спустить первый снаряд перед хорштевнем останавливаемого корабля, и только если его команда не послушается и не спустит паруса, вот тогда... В наше жестокое время сразу метят в борт. Цель завершила поворот. Последующие снаряды попали в корму. Занялся пожар. На палубе забегали фигурки. Командир открыл был рот для отдачи приказа добить подранка торпедой, как понеслись испуганные доклады акустика. «Шум винтов подводной лодки справа по борту. Торпеда по правому борту идет к нам. Вторая торпеда!» «Лево на борт!» – зарал лейтенант, но уже ничего не смог изменить. Японский капитан верно взял упреждение. Уголь затонул буквально через пару минут после попадания. На поверхности осталась лишь часть команды, находившейся на мостике и у орудия. Семерых подобрала всплывшая японская субмарина. Она же переправила пленных на борт сухогруза, где кое-как потушили пожар, потеряв от обстрела, четверых не считая раненых. Поврежденный транспорт лег на обратный курс к Нагасаки. Спавшихся русских моряков ждал теплый прием и на судне, и в японской разведке. Иногда живые завидуют мертвым. До конца февраля Тихоокеанский флот потерял еще две лодки, одну в проливе Ченчжу и вторую ближе к Пусану. Однако главную задачу они выполнили. Когда 5 марта адмирал Макаров на броненосце Петропавловск во главе порт Артурской эскадры приблизился к заливу Чемульпа, вышедший ему на встречу флот адмирала Тога, имел в своем составе лишь шесть отрядов миноносцев разных классов. Главные противолодочные силы стерегли Корейский пролив. Японцы имели достаточно сил, чтобы разгромить порт Артурцев. Однако им поставили иную задачу – не допустить десанта в районе порта Чимульпа под прикрытием русских броненосцев. В 50 кабельтовых от противника Макаров принял неожиданное решение. Петропавловск, а за ним и другие корабли эскарды заложили правую циркуляцию, уходя от боя и на обратный курс. А на эсминцах сыграли противолодочную тревогу. Как правило, в дуэли подлодки и миноносца субмарина стремится выйти из боя. Эсминец не слишком ценный приз, а вероятность гибели сожжения с ним весьма велика. Но 14 подводных лодок в засаде, ради которых и был затянут парад порт Артурских броненосцев, на этот раз совершенно не собирались отступать. Миноносец страшен как свободный охотник, отыскающий подлодку по шумам и засыпающий глубинными бомбами но поставленный защищать линейный крейсер или броненосец, он не может уворачиваться от торпед, нацеленных на грузные инновационные туши тяжелых кораблей. От первых торпедных залпов погибло сразу семь миноносцев, при этом лишь одна торпеда достигла борта Сикисимы. Флагманский Микаса на несколько минут остался без прикрытия, которое хватило Мака шесть его второй волне, чтобы развратить ему правый борт под броневым поясом. Капитаны-миноносцы вели себя как самураи, преданно жертвующие жизнью ради князя Суверена. Но подводный враг оказался слишком силен и многочисленен. Первый решающий час боя кильвяторный строй линейных кораблей смешался. Командование принял адмирал Урио, попытавшийся развернуть соединение и защищаться в Чимульпо, с тем, чтобы, освободившись от прикрытия надводных кораблей эскадрины и прочие миноносцы, могли заняться уничтожением подлодок. Однако избавиться от русских оказалось не так просто. Лодки первой волны на глубине прошли мимо головных кораблей эскадрий, перезарядили торпедные аппараты и обстреляли центр строя, снова уменьшив поголовье малых кораблей и сильно повредив броненосный крейсер. Море натурально закипело. Японцы взялись беспорядочно стрелять чуть ли не в каждую волну, где им мерещился перископ, и нельзя сказать, что все выстрелы ушли в молоко, а пустики оказались бессильны. Не имея возможности хоть как-то переговариваться в этом бедлами. Командиры подлодок постарались отдалиться друг от друга во избежание столкновений. Групповой бой разбился на кучу мелких поединков. Миноносцы, наконец, оторвались от линкоров и крейсеров, принявшись засыпать подозрительные квадраты глубинными бомбами. Командиры подлодок норовили улизнуть и послать торпеду на прощание в крупный корабль или хотя бы в охотника на них. В это время наблюдатель Сосахи снова увидел множественные дымы на севере. Макару вернулся добивать расстроенную японскую эскадру. Много позже адмирал Урио попытался доказать, что никакими силами привести флот в чувство и оказать достойный отпор было невозможно. Поэтому единственным правильным решением осталось увезти сохранившиеся корабли на стоянку Чемульпа под прикрытием минных полей, навести порядок и потом продолжить борьбу с русскими. Уцелела на тот момент большая часть броненосных и бронепалубных кораблей. Адмирал не знал, что во время побоящей хитрый скат пробрался к минным полям и слегка изменил картину. Поэтому Асахи, на котором находился сам адмирал, подорвался, чем вызвал смятение в строю остальных беглецов. Строй снова нарушился. Главные мощные броненосные корабли отныне не были организованным соединением, способным вести сосредоточенную стрельбу по русскому отряду. В еще по турецкой компании тактике Макарова Под шумок перестрелки между крупными надводными кораблями «Кайергардо» и японские эскадры отправились миноносцы и миноноски, повторив шокирующий торпедный удар. Уцелевшие мясорубки русские подлодки переместились ближе к минным заграждениям у порта Чемульпа и там выпустили последние торпеды по сбросившим ход кораблям. Поглощенные перестрелкой японские капитаны вряд ли заметили серию взрывов чуть севернее по побережью. Там испытывалось новое изобретение Макарова, которое назвал «Брандертальщик». Три старых тихоходных парохода водоизмещением от одной до двух тысяч тонн, с которых заранее сажена почти вся команда, выстрелились клином, скованный толстенными цепями, и направили хорстевни прямо на побережье около устья реки Имджинган, щедро заполненные минами. От взрывов моментально развратило борта и днище, но странные суда продолжили двигаться вперед и не сразу остановились, когда вода залила топки, пройдя несколько кабельтовых на остаточном пару и по инерции. Лишь у самого берега они изволили затонуть, оставив на додой трубы и стеньги. Секрет Макарова, как и многие другие его находки, не таил особых премудростей. Брандеры имели полные трюмы плотно связанных бревен. Пусть не гоже с судами, зато проход к берегу открылся за считанные минуты, обозначенный буйками с прошедших катеров. Следующее изобретение тоже выглядело внешне весьма неэстетично и будь продемонстрировано в Санкт-Петербурге, непременно вызвала бы волну осуждения сухопутных адмиралов, привыкших показывать государю эдакое красивое. Плоскодонные и не слишком мореходные бажи с разгона проскакивали проход в минах и садились на мельносом к урезу воды. Затем разворачивались особые снасти, собранные на субаж наподобие рулонов, протянутые чуть чуть не до суши и оставшиеся на плаву благодаря кожаным мехам. Прямо с палубы на эту снасть съехал танк, все в воду чуть не по башню, но не заглох, слава Богу, и благополучно выбрался на берег. Через час на плацдарме окопался пехотный полк с ротой танков, минометами и пулеметами. На следующие сутки здесь, на берегу реки Имджинган, между Кусоном и Сеулом, разыгралось главное сражение, а морской бой оказался лишь прелюдией. Петропавловск, Варяк и другие сильно поврежденные корабли легли на дно заперев флот Урио на внешнем рейде Чемульпа. Вдобавок пространство вокруг порта наполнилось минами, что борщ Клёцками, а Цесаревич и Литвизан остались следить, чтобы никто не вздумал там тралить. Бородино, Наварин и пару крейсеров поменьше перебрались к месту высадки, поддерживая десант орудиями главного калибра. У сухоподных войск, понятно, ничего равного по вооружению быть не может. Вдоль гор с северо-запада к Эссону подступил корпус Брусилова, даже не пытаясь атаковать позиции, которые японцы готовили полмесяца. Паровые зягачи подтянули поближе четыре дивизиона шестидюймовых гаубиц, которые неторопливо и последовательно принялись гвоздить по квадратам. Со стороны гор подтянулись дивизии генерала Линевича, захлопнув котел с третьей стороны. 21 марта десантированные войска, отбив попытки собранной у Касона армии форсировать реку и прорвать окружение, а также атаки со стороны Сиула, пришли в наступление и через стои суток захватили столицу. К концу месяца пал и Касон. Затем корейская дивизия вышла к побережью в районе Сувона, полностью блокировав Чемуль с суши. В войне наступило затишье. Русская армия, усиленная четырьмя пехотными дивизиями из преданных Суджону солдат, была изрядно измотана боями и не могла развивать наступление на юг. После сражения в заливе Чимульпа от порт-портурской эскарды в сохранилось менее половины кораблей. От 22 субмарин лишь 8 до 3 в длительном ремонте. А остальные, включая Мака и ее командира, со смешной фамилией Дудкин, нашли упокаяние вода в Желтого моря, Корейского пролива и залива Чемульба. Армия Микада, потеряв в Корее свыше 120 тысяч человек, включая экипажи попавших в Жене кораблей, не могла и помышлять о наступлении. Затянув пояса и приступив к массовой мобилизации, они рассчитывали восполнить численность и нанести реванш. Еще хуже обстояли дела с японским флотом, его так быстро не нарастишь. Почти ежедневные потери в Корейском проливе хотя бы одного транспорта на протяжении месяцев здорово снизили тонаж грузового флота. К тому же команды судов начали саботаж, опасаясь плыть на верную смерть. На них обрушились репрессии. В России поначалу наблюдался всплеск патриотических настроений. Как же Япония первой начала военные действия, торпедировала русский транспорт в нейтральных водах? А что де-факто японцы приперли к стенке, угрожая захватом Кореи? Вторая Патриотическая волна прокатилась после капитуляции войск в котле Угасона и взятия Сеула. Русское оружие давно не знало таких побед. Затем либеральная пресса, пользуясь свободами, полученными после Октябрьского манифеста 1905 года, начала подорожить народ. Зачем русские люди погибают в странной войне на чужой земле? Официально сообщено о 18 тысячах погибших, слухи же разнеслись самые невероятные так как Брусилов, Алексеев и Линевич никак не тянуто суворов, Суворову, умершего и отничеством, а умением, стало быть, наших полегло не меньше, чем самураев. У них сколько то 120 тысяч, течь православных полегло не менее полутораста. Понятное дело, после падения Сиула накал ненависти в отношении России у ее иностранных друзей, выплеснулся через край. Британия официально заявила о признании премьер-министра Ливаньона законным правителем Кореи, осудженной и русских оккупантами. Мощное британское соединение двинулось к японским берегам, демонстрируя флаг. Американцы никуда не поставили вооруженные силы, однако также шумели весьма громко. На фоне этих неприятностей даже сдача Чимульпа не принесла ни радости, ни облегчения. Поэтому сождественная церемония чествования русских генералов и адмиралов в Сеульском императорском дворце прошла на достаточно минорных тонах. По ее окончании Алексею Брусилов и Макаров собрались в здании восстановленного русского посольского представительства. «Позвольте мне, господа, обрисовать нерадостную диспозицию. Мне, как самому молодому, ошибки простительный Поправьте», — взял слово Алексей Алексеевич. «На государя ныне со всех сторон наседают. Прекратить войну в Корее. Казна трещит. Европа недовольна, питерские либеральные проститутки изволят тявкать. В любое время готов» зашевелиться революционный сброд и позвать политариев на баррикады в духе 1905 года. «Можно добавить на ваше полотно полведра черной краски, но сильно картина не поменяется. Ваше здоровье, господа!» — Макаров хрустнул огурчиком. «Со дня на день можно ждать приказ зачехлять пушки и заказывать бал в Порто-Артуре. Полагаю, так и ныне будет», — Адмирал Алексеев тоже приговорил стопку под огурец. Сначала прекращение огня, потом переговоры, на которых британцы начнут свои посредничество и начнут выставлять условия. Русские скорее уходят, японцы остаются в удержанных ими местностях, власть делится между Сунжоном и Ливаненом. Ленные возвращаются со стоя к Маньчжурии и освобождаются, как из каждого урио, оставшиеся в Чимульбе. Кстати, Степан Осипович, как там с кораблями? Завтра выведем броненосцы крейсера. Большую часть мелочи в течение недели. Начали работать по подъем Петропавловского ряга и японских броненосцев, которым хозяева успели открыть Кингстоны. Уповаю, что корабли, поднявшие Андреевский флаг и зачисленный в Тихоокеанский флот, государь не отдаст, а с подводными 10 строю в порт Артурия и 8 во Владивостоке. Прибыли две новейших лодки, их дней за 10 можно спустить на воду. Получается, Степан Осипович, у нас только конец апреля и мая остался, чтобы будущий мир сделать для сумураев не шибко приятным. Ваше высокопревосходительство. Завтра же надо идти к Суджону и требовать теперь уже не русское, а корейское наступление на юг. Мы только поддержим. У него четыре вроде как кадровых дивизии, Две сколачиваются прямо сейчас с японским оружием. Корея не слишком велика. Я предлагаю, не дожидаясь высоких переговоров, рассечь южную часть надвое, продвигаясь вдоль железной дороги от Сеула на Масан. Дней за десять выйдем к проливу. Не могу дать приказ на такое наступление без одобрения из столицы, покачал Бакенбардуми Алексеев, которые при таком движении гладили его эполеты. Позвольте, ваше высокопреисходительство, за зил Макаров. Не мы возьмемся наступать, а корейцы? разве мы не можем слегка помочь союзнику о его начинаний? А я обещаю придумать некий кунштюк, что до сухоплотных безобразий на юге никому дела не будет. Какой? Осторожно спросил главнокомандующий. Учтите, дорогой мой, на Дальнем Востоке я за вас отвечаю. Мне давно пора в отставку и на пенсион, господа. Поэтому проявлю своевольство напоследок. В декабре 61, извините, стукнет. Он глянул на Алексеева старшего по возрасту, и закончил. Доложу по исполнению.